Студия «Ардис» представляет Клэр Вирго, Академия магического желания Читает Маргарита Ефремова Глава 1: «Кайса! Кайса!» — орал, раздирая глотку и уши окружающих, толстый мужик, поставив руки в бока. «Я тебе по-хорошему говорю!» «Соглашайся!» «Ага, как же!» «Так я его и послушала!» Пригнулась еще ниже к куцему заборчику и практически на пузе поползла в сторону леса, подальше от нашей фермы и уродливого отчима. «Вернись!» Проорал он еще раз, когда заметил мои цветастые юбки у самой кромки, где пришлось перебегать поближе к колючим кустам крыжовника. «Дура!» Прокричал мне это уже вдогонку. Но я не слушала, неслась со всей дури прямо в чащу леса, подальше от проблем небольшого села, в котором я родилась и выросла. А дело все в том, что отчим решил меня выгодно продать сыну местного торгаша, и плевать, что он был дебиловатый, зато с преданным, да таким, что все село мне завидовало. Только вот я сама готова была выть от тоски. Ну как можно замуж по выгоде выйти? Сопротивлялась я ровно до той поры, как мне стукнуло восемнадцать. Ага, как раз-таки сегодня вот и исполнилось. Вместо поздравлений в дверном проеме показалась довольная физиономия отчима. И понеслось. Еле ноги унесла. Даром, что прямиком в окно выпрыгнула. Тяжело вздохнула. Где-то далеко за пшеничным полем и дальше, где река касалась огромных скал, находился совершенно иной мир. Огромный город с волшебными существами, что могли расхаживать, как простые горожане». Магические дуэли благородных лордов, Магазины с красивыми нарядами. А тут... Хоть бы одним глазком увидеть всё это великолепие. Но если выйду замуж, так и застряну в этой дыре. Тьфу ты! Словно в подтверждении моих слов, Это самое проклятое «тут» материализовалось в виде корня, торчавшего прямо под ногами, и я растянулась на земле, содрав кожу с колен, поскольку слишком высоко подняла платье, чтобы пробраться поглубже в лес. «Не жизнь, а сплошное разочарование», — пожаловалась невидимому собеседнику. «Обычно я представляла себе маму, что представала передо мной полупрозрачным духом, что всегда поддерживал и выручал». Из-за того, что я разговаривала с ней, причем очень часто, подруг у меня не было. Ну кто захочет общаться с ребенком, который сам с собой разговаривает? Так и повелось в селе, что меня обходили стороной. Даже не догадались, что, будучи маленькой, я просто очень по ней скучала. Мама умерла, когда я была совсем малышкой. Отца своего я не знала, а отчим... Он появился в жизни мамы, когда мне исполнилось пять. И через два года она покинула этот мир и меня. Отчим по-своему заботился обо мне. Во всяком случае, так казалось со стороны. Но только сейчас я понимала, что я для него была не более чем дорогим товаром. Он меня не баловал, хотя голодом не морил. Одежду покупал самую простую, но добротную — чтобы прослужило несколько лет. И, в общем-то, мне не в чем было его обвинить. Всё же он чужой человек, который взял на себя заботу о сиротке. Но все равно ощущение, что ты просто породистая кобыла, за которой ухаживают, не оставляло меня на протяжении последних лет. Кто-то может сказать, что я неблагодарная. Пусть так. Но я почему-то была уверена, что будь мама жива, у меня была бы совсем иная жизнь, где-то далеко отсюда, среди счастливых людей и красивых домов. Выбралась я на небольшую лужайку, залитую солнцем, и замерла. Какое восхитительное место! Раньше я на него не натыкалась, хоть и сходила этот лес практически вдоль и поперек. На поляне стоял полуразрушенный замок с оставшимися несколькими несущими стенами. Я перелезла через одну и оказалась во внутреннем дворике. В нем посередине наросла куча плетущегося растения. Стало любопытно, что так бережно оплела мать природы, спрятав от посторонних глаз. Продралась сквозь ветки, и часть из них с упоением выдрала с корнем. Поцарапалась да так сильно, что кровь капнула на колесо колодца, что появилась передо мной. «Ау!» — крикнул я, наклоняясь вниз, чтобы послушать, как гулко разойдется эхо по сторонам. Но колодец молчал. Эй! Ау!» Снова тишина. «Странный какой-то колодец», — пробормотала себе под нос. И то, правда, никогда не встречала колодцев, что не имели эхо. А еще вспомнила, как, бывая всякий раз с мамой на ярмарке, мы подходили к колодцам и, бросая монетку, загадывали заветное желание. Я поковырялась в кармане и извлекла медяк. Последний. Вздохнула, закрыла глаза... Загадала оказаться где-нибудь далеко-далеко отсюда. Бросила монетку, и... Монетка упала тоже без звука. Я открыла сначала один глаз, потом другой, но ничего не произошло. Наверное, это глупый обман, который используют взрослые, чтобы отвлечь непослушных детей. Я отклонилась... Отдернула юбки и сделала шаг в сторону, чтобы рассмотреть, что же лежит под ногами. Как вдруг, как бахнуло! Прямо от того самого колодца, который, как оказалось, был не просто неправильным, но и еще опасным. Невидимая волна, как прозрачная пленка, оторвалась от него, раздулась, а потом резко распространилась вокруг, сбивая меня с ног». В ушах зазвенело, и я, отлетев в едва уцелевшую стену, с силой ударилась о нее. И вроде ничего. Стала вставать, отряхиваясь, но прямо из молчаливого колодца вылетела белая молния и, сделав круг, словно искала кого-то, устремилась ко мне и стукнула прямо в лоб. Такого мое тело уже не выдержало, и я потеряла сознание. Очнулась, когда уже начало темнеть. Где-то завыли волки, выходя на охоту, и я вздрогнула, но не из-за того, что испугалась. Стаи обычно не подходят близко к деревне из-за магических оберегов, которые покупает староста поселка. Я дрожала от того, что в середине лета стало вдруг невыносимо холодно. Даже облачко пара вырвалось изо рта». Сама же я лежала на снегу. Он окружал меня повсюду, превращая развалины в волшебную полянку, наполненную мерцанием. Когда успел-то? И главное, откуда?»